Вы слушали передачу по страницам повести Бориса Горбатова «Мы и радист Вовнич». В ней принимали участие артисты Алексей Жарков, Людмила Богомолова и Александр Леньков.